втотанула. Один маленький мальчик, не будем говорить кто именно, хотя это был Максим, ходил как-то со своей мамой в детскую поликлинику, к врачу-педагогу, чтоб та проверила уровень его развития и готовность к садику. Педагог просила принести большой синий мяч, открыть окна в домике, сложить маленькие игрушки в большую ёмкость или что-то типа того. И все эти задания младенец на своём первом ЕГЭ сдал на 5. Ну, кроме тех, которые вообще решать отказался, потому что надоела ему эта тётка со своими уроками. Тётка ожидаемо сказала, что в развитии ребёнок немного отстаёт, так как не способен в нужное время концентрировать на чём-то внимание. Тьфу, это у него наследственное. В меня. Но, в общем, молодец. Я из всего этого диагноза услышала, конечно, только молодец. А папа младенца, выслушав эту чудесную историю, вдруг удивился лицом. Как так? Наш ребёнок все задания правильно сделал? Не может быть. Потом посмотрел так внимательно на ребёнка, занятого чем-то своим, и говорит: "Да ну. Я думаю, что ему просто фортануло. Попросили принести мяч, он и принёс. А что именно большой? и нужного цвета. Так это, я думаю, ему просто повезло. Я жалуюсь маме младенца. Мол, представляешь, младенцев папа не верит, что ребёнок сам своё задание правильно сделал. Считает, что ему фортануло. А мама, ни секунды не задумываясь: "Конечно, фортануло. Не знает он ещё цвета". <клёх> ну что за родители, а? Вот всех их на одной фабрике делают. Если вам интересно, как у нас обстоят дела сейчас, то всё так же. Максиму скоро 5, и я иногда говорю ему зачем-то: "Ты у нас такой большой, такой умный. Скоро в школу пойдёшь". На это он грустнеет лицом и отвечает: "Нет, я в школу не пойду. Мне мама не разрешает". Почему тебе мама не разрешает в школу? Удивляюсь я. Мася тяжело вздыхает. Мама сказала, я учиться не умею. Занавес. В избежание набега защитников ребёнка от родителей, скажу сразу, что аргумент мама сказала, тата сказала, папа сказал, Максим используют для усиления аргументации. Не всегда это бывает правдой. То есть хитрить Уже научился. Ну и остальному как-нибудь научится. Куда денется?